Рассказ о каменном веке. Глава первая. У фломи и Уя. Это произошло в незапамятные доисторические времена, когда можно было пройти, не замочив ног из Франции, как мы её теперь называем, в Англию, и когда широкая и неповоротливая Темза текла посреди болот навстречу своему отцу рейно, и потом бежала по обширной и ровной местности, находящейся в настоящее время под водой и известной под именем Северного моря. В те отдаленные времена не существовало еще долины, простирающейся у подножья Доунса, а южная часть Сэррея представляла собою цепь холмов. В средней своей части покрытых соснами и большую часть года находящихся под снегом, Каменные сердцевины самых высоких из этих холмов сохранились до сих пор и известны под именем Лейтхеля, Питчхиля и Хинтгеда. На склонах этой цепи холмов были лужайки, где паслись дикие лошади. Еще ниже зеленели леса из каштановых, тисовых и вязовых деревьев. В чаще, в темных уголках леса прятались медведи гризли и гиена. Серые обезьяны карабкались по ветвям, и уж совсем внизу, в лисистой и болотистой местности, среди лугов протекала река Уэй. Тут и разыгралась та маленькая драма, о которой я хочу рассказать. Это произошло тысяч лет тому назад. тысяч лет, если только вычисления геологов правильны. И в те дни весна была так же радостна, как теперь. И также заставляла кровь быстрее бежать по жилам. На вечернем голубом небе плыли белые облака, и юго-западный ветер веял нежно лаская. Только что прилетевшие ласточки сновали взад и вперед. Речные заводи были усеяны белыми кувшинками, болотистые места заросли луговым сердечником и мальвой. Местами шло целое войско осоки, с опущенными вниз шпагами. На север двигались неуклюже, резвясь, черные лоснящиеся чудовища гипопотамы. Они барахтались и спотыкались в этих зарослях, смутно чему-то радуясь и чувствуя только одно определенное желание подольше мутить воду своим барахтаньем. Немного выше по реке, недалеко от гипопотамов, плескалось в воде множество маленьких желтокожих зверёнышей. Между ними и гипопотамами не замечалось ни соперничества, ни вражды, ни страха. Когда огромные туши подошли к реке, ломая тростник и замутив зеркальную поверхность воды серебристыми брызгами, эти маленькие существа принялись весело кричать и жестикулировать. Это был вернейший признак наступления весны. Болу, кричали они, бея. Болу Это были дети человеческого племени. Становище племени было неподалеку. на холме за излученной реки. В той стороне виднелся дым. Человеческие детеныши были дикоглазые, с клокоченными волосами и небольшими широконосыми, плутоватыми лицами. Тело у них было покрыто нежным пухом, что встречается у некоторых детей и в настоящее время. Бёдра у них были узкие, а руки длинные. Уши были без мочек и имели слегка заостренные верхушки, что изредка, как пережиток, встречается и в настоящее время. Это были совершенно нагие, маленькие цыганята, живые и подвижные, как обезьяны, и такие же крикливые, хотя подчас им и не хватало слов. Взрослых из того же племени не было видно. Между ними и переваливавшимися с ноги на ногу гипопотамами находился гребень холма. Человеческое становище представляло из себя утоптанную площадку посреди сухой темной листвы папоротника, сквозь которую пробивались к теплу и свету молодые побеги. Костер, клеющую груду серого и черного пепла, поддерживали старые женщины, от времени до времени подбрасывая в огонь охапки сухих листьев. Большинство мужчин спало. Они спали сидя, уткнув головы в колени. В это утро Им досталась хорошая добыча. Их охотничьи собаки затравили оленя, которого хватило на всех, так что они не ссорились из-за пищи. Некоторые из женщин еще до сих пор грызли разбросанные там и сям кости. Другие собирали в кучу листья и сучья, чтобы к ночи у брата огня было достаточно пищи, чтобы он вырос сильный и высокий и охранял бы их от диких зверей. А две женщины сыпали в кучу кремни которые они приносили охапками с берега той реки, где играли дети. Ни наком из этих желтокожих дикарей не было одежды, только у некоторых на бедрах были грубые пояса из змеиной кожи или же растрескавшиеся, невыделанные шкуры, с которых свешивались небольшие мешочки. В этих мешочках помещались когда-то лапы тех животных, с которых была содрана кожа, а теперь там лежали грубо обделанные кремни служившие главным оружием и инструментом человека того времени. Только на одной женщине, подруге Уи Лукавого человека, было удивительное ожерелье из просверленных окаменелостей, которые носили жены вождей и до нее. Возле некоторых из спящих мужчин лежали большие лосиные рога с остро обтёсанными концами и длинные палки с насаженными на них острыми кремнями. Только это оружие ветлеющий костер и отличали тогда человеческие существа от диких животных бродивших неподалеку. Уйе лукавый не спал. Он сидел с костью в руках и деятельно отскабливал ее кремнем, на что не способно было ни одно животное. Он был самый старший во всем племени. У него были нависшие брови, выдающиеся челюсти, тонкие руки, борода на щеках, Грудь и руки покрытые чёрной густой шерстью. Благодаря своей силе и хитрости он был главою племени, и ему всегда доставалась лучшая и большая часть добычи. Юдена спряталась между ольховыми деревьями, потому что она боялась Уи. Она была ещё девочка с блестящими глазами и с привлекательной улыбкой. Уя дал ей кусок печёнки, такой большой, что он скорее годился для мужчины. Девочкам такие куски не полагалось давать. Когда она брала этот кусок, женщина с ожерельем посмотрела на нее злыми глазами, а Уфломми издал горловой звук, но Уе взглянул на него так пристально и упорно, что лицо Уфломми вытянулось. А потом Уе посмотрел на Юдену. Юдена испугалась и скрылась. Уе все продолжал есть, устремив свое внимание на высасывание мозга из кости. Потом он стал бродить, как бы разыскивая Юдену. Но она притаилась между ольхами, с интересом наблюдая за тем, что делал Уйя с костью и кремнём. А у фломи нигде не было видно. Скоро по ветвям альхи проскакала белка. Юдена лежала так тихо, что маленькое создание заметило её уже совсем вблизи. Тотчас же белка кинулась вверх по дереву и стала бронить её. Что ты тут делаешь вдали от остальных человеческих зверей? Спросила белка. "Тише", сказала Юдена, но белка заболтала ещё громче. Тогда Юдена стала отламывать маленькие чёрные шишки и бросать их в белку. Белка увертывалась, но нисколько не боялась. Юдена, увлёкшись, встала, чтобы лучше попасть в белку, и тут увидела Ую, спускавшегося с холма. Уя сквозь чащу приметил движение белой руки Юдены. У него было очень острое зрение. Юдена сразу позабыла о белке и изо всех сил пустилась бежать между ольхами и через тростники. Она не думала о том, куда бежит, лишь бы скрыться от уйи. Почти по колено в воде она шлёпала по болотистым местам и вдруг увидела перед собой овраг, поросший папоротниками. Тут они росли уже не на солнце, а в тени молодых каштанов, и чем дальше, тем становились всё стройнее и зеленее. Бегала Юдена быстро. Она скоро была уже в лесу и продолжала бежать, пока не забралась в самую чащу, где стояли старые деревья, увитые крепким и твёрдым плющом, а стебли виноградных лос, где попадал на них солнечный свет, были толщиною в молодое дерево. Она бежала всё дальше и дальше, всё быстрее и быстрее, и наконец на какой-то поляне среди папоротников легла под защитой густого кустарника и стала прислушиваться. Сердце у неё так и колотилось. Она слышала, как далеко от неё шуршат листья под чьими-то ногами. Потом шаги затихли, и снова всё стало безмолвным. Только жужжали комары, да неумолчно шелестели листья. Приближался вечер. Она молча улыбнулась при мысли, что лукавый Уйя пробежит мимо неё. Ей не было страшно. Иногда, играя с другими девочками и мальчиками, она убегала в лес, но никогда не заходила так далеко. Было так весело чувствовать, что спряталась тут от всех и никого нет. Она долго лежала здесь, радуясь тому, что удачно ускользнула от Уги. Потом села и стала прислушиваться. До неё доносился быстрый топот, становившийся всё явственнее по мере приближения, и через некоторое время она услышала хрюканье и треск ветвей. Это было стадо тощих страшных диких кабанов. Юдена осмотрелась кругом, потому что кабан не очень-то приятный попутчик, и при встрече всегда может сбоку ударить своими клыками. Юдена бросилась в сторону между деревьями, но топот всё приближался. Кабаны вовсе не шли щипать траву, они бежали быстро, если только не гнались за Юденой. И вот Юдена схватилась за ветку дерева и стала карабкаться по стволу с ловкостью обезьяны. Когда она взглянула вниз, острые щетинистые спины животных уже проносились под ветвями. Юдена знала, что это короткое резкое хрюканье у кабанов означает испуг. Но чего они испугались? Человека? Нет, они слишком спешили. Нельзя было думать, что тут дело идёт только о человеке. Тут неожиданно, так что Юдена невольно схватилась за ветку, и с чащи выскочила лань и бросилась вслед за кабанами. А за ланью бежало что-то низкое и серое с длинным телом. Юдена не знала, что это такое, так как видела это существо лишь одно одном сквозь молодую листву. Затем снова водворилась тишина. Упорно глядя вниз, Юдена оцепенела в ожидании. Она была так неподвижна, как будто была частью того дерева, к которому прижималась. Вдруг вдали, между деревьями, то показываясь на минуту, то снова исчезая, то высовываясь по колено из папоротников, то снова скрываясь, Появился бегущий человек. По светлому цвету волос Юдена узнала в нём молодого Уфломи. Лицо у него было в крови. Его неистовый бег и кровь на лице заставили сжаться сердце Юдены. Вслед за ним грузно бежал, задыхаясь, другой человек. Сперва Юдена не могла его разглядеть, а затем увидела вблизи и совсем ясно Ую. Он бежал большими шагами, глаза у него были вытерщены, Он не гнался за Уфломи. Лицо его было бледно. Это был Уя, испуганный. Он пробежал, и не успел еще затихнуть шум его шагов, как что-то другое, большое, покрытое сероватой шерстью, промчалось, переваливаясь мягкими быстрыми шагами вслед за Уйей. Юдена вдруг замерла, перестала дышать и, с остановившимися от ужаса глазами, судорожно вцепилась в дерево. Она до сих пор никогда не видала этого существа и теперь не могла ясно рассмотреть его, но она знала, что это был ужас леса. Его имя было окружено легендами. Дети пугали им друг друга и сами пугались произнося его имя. И с криком бежали к становищу. Никто из людей еще не убил подобного существа, даже могущественный мамонт боялся его гнева. То был медведь гризли. Владыка мира, мира каким он в те времена был. Гризли бежал и не переставал глухо ворчать. А люди в моей собственной берлоге, борьба и кровь у самого входа в мою берлогу. Люди, люди, люди, борьба и кровь. Ведь он был владыкой леса и пещер. Еще долго после того, как он пробежал, Юдена оставалась в оцепенении, пристально глядя вниз сквозь ветки. Она не могла двинуться с места инстинктивно цеплялась руками, коленями и ногами за дерево. Прошло некоторое время прежде, чем она могла собраться с мыслями, и тут она поняла только одно. Ужас находится между ней и ее племенем, и стало быть, слезть с дерева ей нельзя. Когда ее страх несколько прошел, она поудобнее расположилась на дереве там, где начинался толстый сук. Вокруг росли деревья, так что Юдене не совсем не было видно брата огня. Веднём брат, огонь бывает чёрным. Птицы начали шевелиться, и всякие твари, спрятавшиеся было от страха перед зашевелившейся юденой, снова начали выползать. Через некоторое время верхние ветки деревьев загорелись отблесками заката. Высоко над головой Юдены грачи, которые были умнее людей, каркая летели домой в свои гнёзда на вязах. Видневшиеся внизу предметы становились отчетливее и темнее. Юдена подумала о возвращении в становище. Она спустилась немного пониже, но затем её снова охватил страх перед ужасом леса. Пока она колебалась, раздался жалобный крик кролика, и она не решилась спуститься вниз. Тени сгущались, и недра леса начали просыпаться. Юдена на своём дереве взобралась выше, поближе к свету. Внизу тени вышли из своих убежищ и бродили вокруг. Над головой небесная лазурь темнела, наступила жуткая тишина, а затем листья начали шелестеть. Юдена дрожала и думала о брате огне. Тени стали сгущаться в деревьях, усаживались на ветвях и подстерегали Юдену. Сучья и листья становились зловещими, принимая неподвижные черные очертания и готовились наброситься на Юдену, чуть только она шевельнётся. Не слышно, как призрак пролетел между тенями белый филин. Мир становился всё темнее и темнее, пока наконец листья и ветви не стали чёрными на фоне неба, и земля не скрылась во мраке. Юдена в течение всей этой бесконечной ночи глаз не сомкнула. Всю ночь она напряженно прислушивалась к тому, что происходит внизу в темноте, стараясь не производить ни малейшего движения, чтобы какое-нибудь притаившееся животное не открыло ее. В то время человек никогда не оставался один в темноте, за исключением таких вот редких случаев. Поколение за поколением человек учился страху, от этих уроков мы Бедные его потомки, до сих пор не можем отделаться. Хотя Юдена по возрасту была уже женщиной, но сердцем она всё ещё была подобна маленькому ребёнку, бедный маленький зверёк. Она тихо сидела, как загнанный заяц. На небе собрались звёзды и смотрели на неё. Это была её единственная отрада. Одна яркая звезда показалась ей похожей на Уфломми. Затем она вообразила, что это действительно Уфломми. А рядом с ним, красный и мрачный, это Уйя, и когда прошла ночь, Уфломи побежал по небу от Уйи. Юдена старалась увидеть брата огня, который охранял становище от зверей, но его не было видно. Стало слышно: вдали затрубили мамонты, спускавшиеся к водопою. А один раз что-то огромное пробежало, мыча как корова, но что это было, Юдена не могла рассмотреть. По голосу она решила, что это был я носорог убивающий носом, бродящий всегда один и без причины впадающий в бешенство. Наконец стали скрываться сначала мелкие звёзды, а потом и крупные. Это было похоже на животных, бежавших от ужаса. Вставало солнце. Это был владыка неба, как гризли был владыкой леса. Юдене хотелось знать, что бы случилось, если б хоть одна звезда осталась на небе. Но тут небо совсем побледнело перед рассветом. С рассветом страх Юдены перед скрывающимися во тьме существами прошел, и она решила спуститься с дерева. Она чувствовала себя разбитой, но, конечно, не в такой степени, как благодаря вашему воспитанию чувствовали бы себя вы, моя милая читательница. Так как Юдена не была приучена есть, по крайней мере, один раз в три часа, а наоборот, частенько постилась по три дня. То и от голода она не очень страдала. Она тихонько спустилась с дерева и стала осторожно пробираться через лес, вся дрожа от страха. Ни скачущие белка и ни олень пугали её, ей всё мерещился гризли. Юдене хотелось разыскать своих. Ее страх перед Уйей Лукавым был ничто по сравнению с еще большим страхом одиночества, но она не знала, по какому направлению ей идти. Накануне она бежала, не обращая внимания на дорогу, и теперь не могла сообразить, где было становище в стороне восхода солнца или в стороне заката. Она всё время останавливалась и прислушивалась и наконец услышала очень отдалённое мерное позвякивание. Позвякивание это было едва слышно даже в этой утренней тишине. И Юдена подумала, что это где-то очень далеко. Но она сразу узнала, что это позвякивание обтачиваемого кремня. Скоро деревья стали редеть, и поросшая крапивой поляна преградила Юдене дорогу. Юдена свернула в сторону и подошла к знакомому ей упавшему дереву, вокруг которого носились и жужжали пчёлы. Скоро она издали увидела холм. Ири яку под ним и детей, и гипопотамов. Всё совершенно в таком же виде, как вчера. И тонкую спираль дыма, колеблемую утренним ветром, далеко возле реки виднелась группа ольховых деревьев, где она вчера пряталась. При виде этих деревьев к ней опять вернулся страх перед уей. Она залезла в чащу папоротников, из которых выскочил кролик. Тут Юдена пролежала некоторое время, наблюдая за становищем. В становище Юдена не видела почти никого из мужчин, исключая Уау, кремняча. Поэтому она почувствовала себя в большей безопасности. Мужчины без сомнения ушли добывать пищу. Несколько женщин внизу у реки стояли, наклонившись. Они искали раковин, речных раков и улиток. При виде этих женщин Юдена сразу почувствовала голод. Она вскочила и побежала через папоротники, чтобы присоединиться к женщинам у реки. Но вдруг услышала тихий голос зовёт её из самой гущины папоротников. Она остановилась. Позади неё раздался шорох. Оглянувшись, она увидела Уфломи, вылезающего из папоротников. Лицо его было покрыто запекшейся кровью и грязью, глаза горели, а в руке он держал белый камень Уи, белый камень огня, которого никто, кроме Уи, не смел трогать. Одним прыжком Уфломя отчутился возле Юдены и схватил её за руку. Он повернул Юдену и толкнул её по направлению к лесу. — сказал он и замахала руками. Юдена услышала крик, оглянулась и увидела, что все женщины вскочили на ноги, и те две, что были в реке, вылезли оттуда. Затем послышалось завывание, и старуха с бородой, наблюдавшая на холме за огнём, стала размахивать руками. "Ау-ау!" Мужчина, обтачивающий кремень, вскочил на ноги. Маленькие дети тоже суетились и кричали. "Идём", сказал Уфломи и потянул Юдену за руку. Она всё ещё не понимала. "Уй", я произнёс слово смерти, сказал Уфломи. Юдена взглянула на мчавшиеся полукругом фигуры и поняла. Уау, и все женщины и дети бежали к ним рассыпанным строем всколокоченных фигур, завывая, прыгая и крича. По холму мчались два юноши. Внизу, среди папоротников справа, бежал человек, старавшийся отрезать Уфломе и Юдену от леса. Уфломи выпустил ее руку, и они понеслись бок о бок большими легкими скачками, перепрыгивая через папоротники. Зная быстроту ног своих и Уфломы, Юдена смеялась над этой неравной погоней. Они были исключительно быстроногой парой даже для того времени. Скоро они добежали до открытого места и свернули к каштановому лесу. Они теперь ничего не боялись, так как ни он, ни она уже не чувствовали себя одинокими. Они даже нарочно несколько замедляли шаг. Вдруг Юдена вскрикнула и бросилась в сторону, указывая на что-то мелькавшее между стволами деревьев. У Фломи увидел ноги и бедра бежавших на перереск к ним нескольких человек. Юдена уже свернула в бок, но лишь только Уфломи хотел последовать за ней, как оба услышали из-за деревьев голос Уйи, яростно кричавшего на них. Ужас наполнил их сердца, но не тот ужас, который сковывает тело, а тот, который делает человека молчаливым и проворным. Теперь они были отрезаны с обеих сторон. Погоня почти загнала их в угол. Направо, совсем близко от них, тяжёлыми и быстрыми шагами бежали мужчины предводительствуемые бородатым уией. В руке у него был олений рог. Налево разбросанные, как зерно во время посева, мелькая желтыми пятнами среди папоротников, бежали уау и женщины. Даже маленькие дети, игравшие на мели, присоединились к погоне. Обе группы старались соединиться впереди беглецов. Они мчались изо всех сил, но Юдена все еще была впереди. Уфломи и Юдена знали, что им не будет пощады. Для первобытных людей не было более приятной охоты, чем охота за людьми. Лишь только загоралась свирепая жажда охоты, тотчас же бесследно пропадали у них все слабые проблески человечности. Ночью Уя отметил Уфломи словом смерти, и Уфломи должен был стать добычей дня, предназначенной для пира. Они бежали напрямик, не разбирая дороги. Это было их единственным спасением. Бежали по пространству, заросшему колючей крапивой, по открытой поляне, по травянистой заросли, из которой рыча выскочила гиена. Потом снова лес, большие тенистые пространства, лишайники и мох под зелеными стволами. Потом крутой склон, поросший деревьями, длинная просека, черная топь, покрытая зеленью, и снова открытое место, из зарослей колючего терновника с тропинками, проложенными дикими зверями. За ними гнались отчасти уже отставшие преследователи, но Уе все еще мчался по пятам. Юдена бежала легко, нисколько не задыхаясь, по-прежнему впереди всех, потому что у Уфломи в руке был камень огня. Это отразилось на его скорости не сразу, но спустя некоторое время он стал отставать. Услышав это и взглянув через плечо в то время, как они пересекали открытое пространство, Юдена увидела, что у Уфломи намного ярдов позади нее. Уауя уже совсем близко от Уфломми и уже поднял олений рог, чтобы нанести ему удар. Уауя и остальные преследователи только что показались на опушке леса. Увидав, что Уфломми угрожает опасность, Юдена все еще глядя назад, бросилась в сторону и подняв вверх обе руки, громко крикнула. Это было как раз в тот момент, когда оленей рог взвился в воздухе. Ожидавший этого молодой Уфломи понял крик Юдены и нагнул голову, так что метательный снаряд, только слегка задев и нанеся ничтожную рану, перелетел через Уфломи. Он тотчас же повернулся и схватив обеими руками кварцевый камень огня, со всего размаха швырнул его прямо в Ую. Уя, кинофалинерок в Уфломи, все еще продолжал бежать. Он увидал камень, закричал, но увернуться не успел. Тяжелый, плоский камень ударил его под ребра. Он пошатнулся и, не вскрикнув, упал на землю. Уфломи поднял рог, одно остриё которого было окрашено его же собственной кровью, и снова пустил бежать. Красная струйка с волос сбегала прямо на лицо Уфломи. У едва дважды перевернулся и с минуту лежал без движения, прежде чем ему удалось снова подняться на ноги. После этого он уже побежал медленно. Краска сошла с его лица. Его перегнал Уау, а затем и другие. Уе кашлял и с трудом переводил дух, но всё же продолжал погоню. Наконец, оба беглеца достигли берега реки в том месте, где она была узка и глубока. Они всё ещё находились ярдов на пятьдесят впереди Уау, кремнётца, самого близкого из преследователей. В каждой руке у него было по большому кремню, остро обточенному в виде устричной раковины. Но раза в два больше такой раковины. С крутого берега реки Уфломи Юдена кинулись прямо в воду, стремительно поплыли и пересекли глубокую реку двумя или тремя взмахами. Мокрые и освеженные вышли на противоположный берег. Он был подмыт водой и весь густо зарос ивами, так что было очень трудно вскарабкаться вверх. Когда Юдена была еще среди серебристых ивовых ветвей, а Уфломи в воде, Рок мешал ему идти. Вверху на противоположном берегу показался Уау, и метко брошенный им камень попал сбоку в колено Юдены. С большими усилиями она взобралась вверх и упала. Они слышали, как их преследователи перекликались между собой. Уф Ломи, пробиравшийся к Юдене и всё время двигавшийся скачками, чтобы не дать прицелиться Уау, вдруг почувствовал, как второй метательный камень задел его ухо и шлёпнулся в воду где-то позади. В эту минуту юноша Уфломи показал, что он уже мужчина. Пустившись бежать дальше и заметив, что хромавшая Юдена отстаёт от него, он повернулся назад с диким криком. Лицо у него было прямо страшное от внезапной вспышки гнева и от струящейся крови. Он быстро пробежал мимо Юдена и обратно к берегу, размахивая оленем рогом над своей головой. Юдена всё ещё продолжал бежать вперёд, хотя от сильной боли в ноге прихрамывала на каждом шагу. Достигнув ближайшего берега и цепляясь за свисавшие ивовые ветви, Уау вдруг увидел Уфломи. Уфломи стоял прямо над ним и показался ему гигантской фигурой на голубом фоне неба. Уау увидел всё тело Уфломи перегнулась, руки крепко вцепились в олений рог, остриё рога свистя прорезало воздух, и уау уже больше ничего не видел. Вода под ивами забурлила, заволновалась и заолела на шесть футов вниз по реке. Уй, бежавший сзади уау, остановился по колено в воде. А другой человек, уже переплывавший реку, быстро повернул обратно. Остальные отставшие преследователи, никто из них не был очень силён, потому что Уйе, скорее хитрый, чем смелый, не выносил сильных соперников. Тотчас же остановились при виде окровавленного и ужасного Уфломми, который, загораживая собой хромавшую Юдену, стоял над ивами и размахивал огромным рогом. Казалось, что он вошёл в реку юношей, а вышел из неё вполне зрелым мужем. Он знал, что находилось позади него Там было обширное поросшее травой пространство, а ещё дальше лесная чаща, в которой Юдена могла спрятаться. Это ясно представлялось уму у Фломми, хотя его мыслительные способности были слишком слабы, чтобы судить о дальнейшем. Уе стоял по колено в воде, нерешительный и безоружный. Его большой рот был открыт, видны были его собачьи зубы. Он тяжело дышал. Бок у него был синий багровый под шерстью. У стоявшего рядом с ним человека была в руках заострённая палка. Остальные преследователи подходили к высокому берегу один за другим, косматые, длиннорукие, с кремнями и палками в руках. Двое из них побежали вдоль берега по течению реки и бросились в воду туда, где всплыв на поверхность слабо барахтался Уау. Но прежде чем они успели его схватить, он снова исчез под водою. Двое оставшихся на берегу осыпали Уфломи бранью и угрозами. Он отвечал им криками, ругательствами, жестами. Все еще стоявший в нерешительности Уйя заревел от ярости и, махая кулаками, нырнул в воду. Его спутники бросились за ним. Взглянув через плечо, Уфломи увидел, что Юдена уже почти исчезла в чаще леса. Быть может, он и подождал бы Уйю, но тот предпочитал брониться, стоя внизу в воде и поджидая остальных. В те дни человеческая тактика во всяком серьезном бою была тактикой стада. Загнав дичь в безвыходное место, ее окружали, и все вместе кидались на неё. Причувствовавший такое нападение, Уфломми швырнул рогом бую, повернулся и убежал. Остановившись у чаща деревьев, чтобы оглянуться назад, Уфломми увидел, что только трое из его преследователей переплыли на другой берег, да и те уже возвращались обратно. Уи, со струящейся изо рта кровью, был снова на противоположном берегу реки, но уже значительно ниже по течению. Он держался рукою за бок. Остальные стояли в реке и тащили что-то на берег. Во всяком случае, хоть на время, погоня была прекращена. Уф ломи стоял всё на том же месте и рычал при виде Уи, затем повернулся и бросился в чащу леса. Через минуту к нему подбежала Юдена. И рука об руку они отправились дальше. Он смутно сознавал, что ей больно от рассеченного и ушибленного колена, и выбирал путь поудобней. все таки они шли весь этот день, мили за милей, через леса и заросли, пока наконец не дошли до известняковой долины. Тут были поросшие травою открытые пространства, с редкими буквами деревьями и растущими около воды березами. Беглецы увидели перед собою Вельденские горы и стадо пасущихся лошадей. У Фломи и Юдена осторожно подвигались вперёд, держась всё время около зарослей и логовищ, так как это была совершенно незнакомая для них страна, и всё в ней было ново и странно. Местность постепенно всё поднималась, и наконец внизу широкой синеватой полосой раскинулись каштановые леса и засеребрились далёкие болота Темзы людей не попадалось. В те времена люди только что появились в этой части света и медленно подвигались вперёд вдоль водных путей. К вечеру беглецы снова подошли к реке. Река протекала теперь в долине между высокими белыми меловыми скалами, свешивавшимися кое-где над водой. Под скалами росли низкорослые берёзы, в которых ютилось множество птиц. Высоко наверху одной скалы, под деревом, был небольшой выступ, Сюда-то и забрались у Фломми и Юдена, чтобы провести ночь. Они почти ничего не ели весь этот день. Ягоды ещё не появились, а у них не было времени расставить силки или подстеречь какое-нибудь животное. Голодные, усталые, молчаливые, тащились они, обгладывая ветви и листья. Но на поверхности скал они нашли множество улиток, а в кустарнике только что снесенные яйца какой-то маленькой птички. Затем Уфломми камнем убил сидевшую на буковом дереве белку, так что в конце концов они сытно поели. В продолжении ночи Уфломми сторожил, опустив голову на колени. Он слышал недалеко от себя крики молодых лисиц, шумы возню мамонтов внизу и где-то вдалеке смеющийся визг гиены. Было холодно, но они не решались зажечь огонь. Лишь только Уфломми начинал дремать, его душа отправлялась странствовать, и тотчас встречала душу Уи, и они принимались драться. Всякий раз Уфломи чувствовал себя совершенно парализованным, не мог ни ударить Ую, ни убежать, и внезапно просыпался. Юдена тоже видела страшные сны про Ую. В конце концов и Уфломи, и Юдена проснулись в страхе, когда ещё только начиналось светать. Проснулись и увидели Внизу, в долине, бродит заблудившийся косматый носорог. Весь день они ласкали друг друга и радовались солнечному свету. Нога юдена так одеревенела, что она целый день пролежала на выступе утёса. У фломи заметил на поверхности скалы большие торчащие кремни, такие большие, каких он ещё никогда в жизни не видел. Он вытащил некоторые из этих камней и принялся обтачивать чтобы иметь оружие против Уи, когда тот снова появится. Над одним кремнём Уфломи от души смеялся. Юдена тоже смеялась, и они шутя бросали его друг другу. В этом кремне была дыра. Они просовывали в нее свои пальцы, и это было действительно очень смешно. Затем они принялись смотреть друг на друга через дырку в кремне. Найдя палку и случайно ткнув ею в этот смешной кремень, Уфломи как раз попал в дырку, и палка застряла в ней. Он так крепко воткнул палку, что уже не мог ее вытащить. Это было еще удивительнее, немного смешно и почти страшно, так что некоторое время Уфломи не решался прикоснуться к странному предмету. Казалось, будто кремень укусил палку и вцепился в нее зубами. Но потом Уфломи привык к этому и принялся размахивать палкой. Тот он заметил Что с тяжёлым кремнём на конце палка лучше наносила удары, чем всякое известное ему до сих пор оружие. Он ходил взад и вперёд, размахивая и ударяя почём попало этим новым оружием. Наконец это ему надоело, и он швырнул палку в сторону. Вечером он взобрался на край белой скалы и лёг, наблюдая за кроликами и поджидая, чтобы они пришли играть на своём излюбленном месте. Здесь совершенно не было людей, и потому кролики не были пугливы. В одного у Фломми бросил обточенным камнем и убил кролика. В эту ночь сделали костёр из листьев папоротника, зажгли его искрами от кремня, и возле костра разговаривали и ласкались. Во сне к ним снова явился дух Уи. Уфломи опять тщетно пытался бороться с ним, но тут вдруг попалась под руку палка с смешным кремнём. И ударив палкой Уую, Уфломи убил его. Потом пришли другие сны про Уую, и Уя снова был убит, так как духов можно убивать много раз. После этого кремень уже не хотел больше держаться зубами за палку. Усталый и мрачный проснулся Уфломи и все утро был задумчив, несмотря на нежности и ласки Юдены. Вместо того, чтобы идти на охоту, он сел и принялся оттачивать край своего удивительного кремня поглядывая на Юдену со странным выражением на лице. Затем привязав просверлённый камень к палке полосками кроличьей кожи, он принялся шагать взад и вперёд по выступу скалы, ударяя кремнём почём попало, бормоча что-то про себя и думая об Угье. У Фломи было так ловко держать это тяжёлое оружие в руке. Несколько дней, больше, чем умели считать в то время, пять дней, может быть, шесть — Оставались у Фломми и Юдена на выступе скалы у узкой части реки. Они перестали бояться людей, и их костер горел красноватым пламенем каждую ночь. Им было весело вдвоем. Каждый день у них была пища, пресная вода и не было никаких врагов. Колено у Юдены зажило в 2-3 дня. У первобытных дикарей раны заживали чрезвычайно быстро. Они были очень счастливы. В один из этих дней у Фломми бросился со скалы кремнёвый валун. У Фломми видел, как он упал и прыгая по берегу, покатился в реку. Смеясь и думая, что этого камня уже не найти, у Фломми бросил другой. Этот очень забавно раздробил куст орешника. Так они провели всё утро, бросая вниз со своего выступа кремнёвые валуны. А после полудня открыли, что этой новой веселой игрой можно развлекаться также и забравшись на самую вершину утеса. Впрочем, на следующий день они уже забыли об этом удовольствии, или, по крайней мере, им показалось, что забыли. Но Уя продолжал приходить к ним во сне и портил этот рай. Три ночи подряд приходил он бороться с Уфломми. Утром, после таких снов, Уфломи бегал взад и вперёд, грозя и размахивая своим топором. Наконец, однажды ночью, после того, как Уфломи раздробил голову выдри и оба они хорошо наелись, Уя зашёл слишком далеко. Уфломи проснулся, нахмурил свои густые брови, взял свой топор, протянул руку к Юдене и велел ей ждать на этом месте, а сам спустился вниз по белому склону. Снизу ещё раз взглянул на Юдену, взмахнул топором и уже больше не оглядываясь, пошёл вдоль берега реки, пока нависшая скала не скрыла его из виду. Два дня и две ночи сидела я у огня на выступе скалы, ожидая у фломми. Каждую ночь вверху на утёсах и внизу в долине завывали звери. На скале напротив чёрными силуэтами вырисовывались на фоне неба сгорбленные гиены, высматривавшие себе пищу. Но кроме страха Юдена не испытывала ничего дурного. Один раз издали она услышала рычание льва. Лев преследовал лошадей, подвигавшихся вместе с весной к северу на луга. Всё время Юдена ждала, а ожидание всегда мучительно. На третий день Уфломи вернулся назад. В волосах у него торчали перья вороны. Первый топор был запятнан кровью, и на нем висели длинные черные волосы. В руке у держал ожерелье, отличавшее до сих пор подругу Уи. Он смело шел по мягкому лугу, не стараясь скрывать своих следов. Кроме свежей раны под челюстью, у Уфломи не было заметно никаких повреждений. Уя восторженно крикнул Уфломи, и Юдена поняла, что все кончилось хорошо. Уфломи надел на нее ожерелье, и они снова ели и пили вместе. Окончив еду, Уфломи принялся рассказывать все происшедшее с самого начала, с того момента, как Уй бросил свой взгляд на Юдену, и как Уфломи из-за этого схватился с Уйей в лесу, и как затем оба они должны были бежать от медведя. Недостаток в словах у Фломи пополнял обильной мимикой, вскакивая на ноги и яростно размахивая каменным топором, когда дело доходило до описания битв. Топая и крича, у Фломи принялся описывать последний страшный бой и при этом так ударил топором по костру, что целые потоки искр понеслись в ночную тьму. А Юдена сидела у костра, вся облитая красноватым светом, пожирая у Фломи глазами. Лицо у неё горело, глаза сверкали А вокруг шеи у неё было ожерелье Уи. Это была великолепная ночь, и звёзды, смотрящие теперь на нас, смотрели тогда на неё, нашего предка, умершего 50 тысяч лет назад.